Яна. Новикова тихо выругалась себе под нос, сообразив, что подъехала слишком близко и пересекла незримую черту. Это определенно не входило в ее планы, но обратного пути уже нет. «Ладно», — Яна вздохнула, распуская волосы, взъерошив их немного и помассировав себе голову, Женщина прикрыла глаза. Рано или поздно это должно было произойти, поэтому днем раньше или днем позже уже не важно. И раз они находились в петле, то в определенном смысле это даже облегчало им работу, потому что не пришлось бы тратить день целиком. Другое дело, что они понятия не имели теперь, какая роль им отведена и что произойдет. Когда Никита вмешался в привычный ход событий в лагере, распорядок дня изменился, я напомнила те различия, которые появились с его приходом. Правда, тогда она не понимала этого, но когда все закончилось и в голове стали всплывать воспоминания об однообразных днях, поняла, что Кити повлиял на многое, но самое главное на итог. Часы бежали вперед, показывая уже почти полночь. Я напоёжилась, но вышла из машины. Дождь, который до этого вяло разбрасывал капли по трассе, постепенно набирал обороты. Почему лиса Новикова вскинула голову, подставляя лицо непогоде? Почему здесь? Она, конечно, понимала, что было бы странно произойти авария на пороге лагеря, но вопрос в другом. Чем особенным выделялось именно это место? Удобный поворот? Отсутствие инфраструктуры поблизости? Соседство леса? Яна вышла на середину трассы, всматриваясь в ночь. Белиал ничего не делал просто так. Наверняка и лагерь он выбрал не за красивые виды. Но Новикова не хотела пока думать об этом. Однако... Возможно, ответ скрывался именно в этой территории целиком. Возможно, все имело смысл. Возможно, они не первые жертвы. Молодая женщина обняла себя за плечи, хмурясь. В каком-то смысле она жалела, что все эти годы яростно избегала любого упоминания о лагере, а дурные сны о нем пыталась забыть мгновенно. Но вдруг все это время какие-то подсказки хранились у нее в голове. Или, в крайнем случае, интернет мог помочь. Но это все слишком просто. Наверняка никакой важной информации нет в легком доступе. Библиотеки, легенды, рассказы. Многое ли можно обнаружить среди старых источников? Или же дело в другом? Какова вероятность найти хоть что-то важное, но совершенно случайно? Я настаралась отвлечь себя немного, чтобы не так страшно было снова видеть смерть матери. Тем более, что они с Никитой стали участниками этого события. Но пока непонятно как. «Я обязательно найду способ, как отправить тебя в ад», прошептала Новикова, искренне желая именно этого. В голове раздался смех. И он показался ей даже веселым. «Тебе не победить меня, Яна. Мы связаны навсегда». «Любую связь можно разрушить». «Яна?» Никита подошел ближе. Возможно, его смутило, что она разговаривала сама с собой. Или что ходила взад-вперед по пустой дороге. «Ты как?» «Я в порядке». Отрезала она, все еще продолжая злиться на демона, который словно специально выводил ее на эмоции. Может быть, он ими подпитывался? У него, определенно, беда не только с границами, но и с гастрономическими предпочтениями. Мог давно бы занять чье-то тело и открыть свой суши-бар, а не мучить невинных людей. «Мы должны справиться», — неожиданно пробормотала Новикова. Никита посмотрел на нее очень внимательно. Они стояли и мокли под дождем. Мы не просто так оказались здесь спустя год. Не просто так решили приехать. Возможно, мы должны все исправить. Зачем? Возможно, я насеклась, закусив губу. Он хотел затянуть в петлю нас. Никита шумно вдохнул. Она видела по его глазам, что он понял. «Вернее, меня», — вздохнула женщина.